«Я что-то слышал об этом». «Кстати», — оживился Дима, «могу тут же предложить встречный эксперимент. Слушай». «Э-э-э, надо мной эксперименты...» «Да это не больно». Дима прищурился, взглянул на дымное небо, припоминая. «Каждый художник, каждый, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего». «Кто мог такое сказать, как по-твоему? Из очень известных, сразу говорю». Сашка нахмурился. Он чувствовал подвох, но распознать его не мог. Смысл цитаты был для него однозначным. «Чьи?» — пробормотал он. «Речи такие, в общем, эстетские». «Как его? За кордон-то дернул зимой. В газетах много писали». «Холодно», — ответил Дима. «Не угадал». Достал блокнот, полистал. «А вот это?» «Жизнь, отражённая в произведениях литературы и искусства, может и должна выглядеть возвышеннее, ярче, концентрированнее, типичнее и идеальнее, а значит, и более всеобъемлющей, чем обыденная действительность». Сашка поджал губы. «Ну и что?» — спросил он. «Чьё это? Человек тебе наверняка известный». «Да я откуда знаю? Критик. Что, я их помнить должен, что ли? Мне своих дел хватает». «Да я ж в конце концов не фамилию требую». Дима спрятал блокнот. Игра надоела ему. Встреча не помогла. Напротив. На какие-то полчаса она отвлекла от боли. Но полчаса прошли. Сашка стал далёким-далёким. Разговор с ним стал таким же унизительным, как с нею. «Ну, говорю, критик». «Ты-то с этим критиком согласен или нет?» Сашка потер щеку «Чёрт, ну что из-за фразы одной пристал? Бред какой-то». «Повтори». Дима опять нашёл цитату, повторил. Сашка утвердительно кивал почти после каждого слова. «Наш критик», — сказал он, когда Дима закончил. «Всё верно, не подкопаешься. Обыденную действительность я в рот пихал. Во всяком случае, я тебе так объясню». Его голос всё более наливался уверенностью. «В первой цитате есть слова «имеет право». «Значит, что-то диссидентское, хоть режь меня». А во второй — «указание». «Сказано, должна. Значит, что-то наше. Логично». «Более чем», — сказал Дима и захлопнул блокнот с треском. «Так вот, слушай, защитник, вторая — это Мао Цзэдун ляпнул перед самой культурной революцией, чтоб, значит, знали, кого метелить за невозвышенность и неидеальность. А первая — Ленин». «Не заливай, эстет!» — вспылил Сашка. Он был красен. «Не мог он этого! Прозаливаешься!» «Сам не слышал». — сказал Дима, но читал. — Такой работы в программе нет. — Это не работа. Это из Клары Цеткин, воспоминания о Ленине. Некоторое время шли молча. — Убивать надо таких эрудитов, — решил Сашка наконец. Дима покорно кивнул. — Или к нам реакторы чинить в рабочем положении, чтоб хоть какая-то польза была. Дима опять кивнул. Потом сказал. — Я знаю. «Ну, кроме шуток, дымок. Выкопал что-то скабрёзное. Так держи при себе. Нет, обязательно надо показать. Я умный. Вы быдло тупое, а я пуп земли». Дима не ответил. Сашка покосился на него. «Да ладно тебе», — примирительно сказал он. «Уж и надулся. Шучу. Но вот по совести скажи. Зачем ты это? Думаешь, умнее тех, кто программ составлял? Да не эту твою Клару сто раз читали вдоль и поперёк». «Уверен?» — спросил Дима. Сашка даже фыркнул от возмущения. «Это же их работа! И раз не включили в список, значит, что-то с ней не фонтан. Да мало ли чего эта Клара набрехала. Может, она мемуар свой писала в маразме уже и Ленина с каким-нибудь бухариным перепутала. За руку её ловить не захотели, авторитет её ронять незачем, всё ж таки ветеран. Но и читать не рекомендовали. Логично. А ты только мозги себе и другим пудришь попусту». Дима не ответил. Тоска была страшная, он даже шёл с трудом, подгибались колени от какого-то странного душевного бессилия. Сашка покосился на него опять. «Я ж говорю, наркоман!» Воскликнул он радостно и снова хлопнул Диму по плечу. Дима отшатнулся. «Что? Доза кончилась, шарнуться пора. Или дым, говори как на духу. Эстетка какая-нибудь не даёт». «Не даёт», — сказал Дима. «Вот она, любовь-то свободная». «Жена всегда даст! Жениться тебе надо, дымок!» «Ну, лады, Сашка», — сказал Дима. «Двигаться мне пора. Извини, дело срочное». «Ну, нифига себе! А я думал, мы заскочим куда-нибудь, встречу отметим, квакнем как следует. Я при деньгах. Я бы с ребятами тебя познакомил». «Спасибо. Не стоит. В другой раз. Счастливого плавания». «Ведь друзья же», — думал Дима, бредя по набережной один. Вместе в космонавтов играли. Он перекусил на Балтийском вокзале. Еда, как гаря, села в организме. Некуда было себя деть. Он достал блокнот, поводил карандашом бесцельно. Ничего не слепилось. Нащупывая двушку, он зашагал к телефону, сам еще не зная, куда будет звонить. Звонить ей уже не имело смысла. Такси давно пришло. И давно ушло.